отражение теней. Ранее мы говорили о той огромной энергии, которую затрачивает эго в процессе социализации, то есть при создании персоны. Персона представляет собой личину, необходимую человеку для общения с внешним миром и для защиты своей внутренней жизни. Но как доверие главной психической функции свидетельствует о пристрастности, так и персона является лишь частью самости. Персона необходима при любых контактах с внешней реальностью, но оставшая часть психики, которая гораздо больше персоны, остается нами неизученной и ждёт своего признания. Напомним читателю, что тенью Называют весь тот психический материал, который был вытеснен из человеческого сознания. Чем полнее мы наполняем тот или иной конкретный образ я, чем больше развивается у нас односторонняя адаптация к реальности и чем сильнее мы стремимся к безопасности в среднем возрасте, тем неизбежнее и беспокойнее становятся вторжения тени. Большинство из нас смущаются, когда вспоминают некоторые эпизоды из своего прошлого. Возможно, у кого-то были внебрачные связи, кто-то употреблял наркотики, а кто-то проигнорировал просьбы о помощи со стороны близких людей. Кому из нас, проснувшемуся в холодном поту в 4 утра, не мерещились у изголовья кровати ухмыляющиеся черти? Все наши неловкие или неверные действия это слепые блуждания в поисках полноты жизни и ее обновления, хотя последствия таких блужданий могут причинить вред и нам самим, и окружающим нас людям. Если мы сможем быть честными, то признаем свой эгоизм, свои зависимости, свои страхи, свою ревность и даже свою склонность к разрушению. Картина не очень привлекательная. Зато более полная и более человечная по сравнению с нашей яркой персоной. Одно из самых мудрых изречений на эту тему принадлежит римскому поэту Теренцию, который сказал: "Ничто человеческое мне не чуждо". Но этот афоризм вызывает боль, если мы относим его к себе. Тень следует сравнивать не со злом, более уместно сравнить ее с невостребованной жизнью. Сама по себе тень имеет очень большой потенциал. Осознание тени делает нас более человечными и более интересными. Человек, скрывающий свою тень, очень вежлив и обходителен, но совершенно не интересен. Желание высвободить свои теневые импульсы равно как и вытесненные творческие способности признать их и позволить им выйти на поверхность это необходимый шаг, ведущий к их интеграции. Весь материал, составляющий негативное содержание тени: ярость, похоть, гнев и так далее, при бессознательном отыгрывании может вызвать необратимые разрушительные последствия. Но при сознательном одобрении и канализации приведет к открытию новых направлений развития и новых источников энергии. В каждом конкретном случае тень будет проявляться по-разному. В бессознательных поступках, в проекциях на окружающих, в депрессии и соматических заболеваниях Мой друг-аналитик, который является священником, написал диссертацию, посвященную основателю его религиозного ордена. Когда в среднем возрасте он пришел к выводу, что исходные принципы этого основателя ведут к удушению самого религиозного института, он захотел освободиться от своего обета. Когда ему это не удалось, Он оказался прикованным к постели на последние 20 лет своей жизни. Наверное, тень его непрожитая жизнь, все таки взяла реванш. Тень воплощает в себе ту сторону нашей жизни, которая наталкивалась на препятствия при попытке внешнего выражения. Она воплощает в себе нашу утраченную чувствительность, которую мы в себе отрицаем. И тогда она прорывается в нашей сентиментальности. Тень это наши творческие способности, которые, столкнувшись с препятствием в своем развитии, постоянно вызывают у нас раздражение и приводят к нервным срывам. Тень это жизненная сила, которая гораздо мощнее силы, поддерживающей нашу сознательную жизнь, создавать ей препятствия значит снижать свою жизнеспособность. Осознанная встреча с тенью в среднем возрасте очень важна, поскольку тень в любом случае будет действовать из-под тишка. Мы должны изучить, какие черты или качества окружающих вызывают у нас отторжение или зависть и признать наличие этих качеств у себя. Так мы сможем перестать завидовать другим и злиться на них за то, чего не сделали сами. Это придаст нам мужества признать, что мы использовали лишь небольшую часть своих потенциальных возможностей и что зачастую Мы слишком свободно и самодовольно рассуждаем о достижениях своего эго. Эта встреча с тенью поможет нам найти скрытые внутренние источники энергии, творческие способности и возможности для личностного роста. В процессе диалога со своей тенью Мы устраним многочисленные проекции своей враждебности и зависти на окружающих. Жить своей жизнью довольно трудно, и мы сослужим добрую службу другим людям, если сконцентрируем усилия на собственной индивидуации, а не будем упираться и навязывать другим свое представление о том, как следует жить. Если смысл жизни прямо связан с расширением сферы сознания и личностным развитием, то вторжение тени в среднем возрасте становится необходимым и несет в себе возможность исцеления. Чем больше я о себе знаю, тем больше смогу себя реализовать, тем более многоцветной, И многогранной станет моя личность, и тем богаче будет мой жизненный опыт.